More, I want them to turn black I see the girls who in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they are into Глава 33 Смученная бессонной ночью и страшными сомнениями Диана пришла на работу, она наткнулась на укоризненный взгляд Маши. «Пойдем», — сказала Маша, кивая на дверь своего кабинета. «Разговор есть». Диана вошла в кабинет и с ужасом увидела лежащие на рабочем столе Маши фотографии убитой цветочницы. «Откуда?» — спросила Диана, оседая в кресло. Кучков только что принес, сообщила Маша, усаживаясь напротив. Что скажешь теперь? Только не хочу слушать про совпадение. В голосе Маши послышался металл. Не знаю. Он спал, мы вместе спали, залепетала Диана. Это не он. Я поклясться могу. Не он? Ночью нам звонил ботаник. Это его игры. Он нарочно все подстроил. Я знаю, я уверена. Маша внимательно смотрела на Диану. Она Диану изучала. В глазах ее было недоверие. Откуда ботаник узнал про цветочницу? Это не та цветочница, про которую я тебе рассказывала, закричала Диана. Это другая, а может и не цветочница. Ты врешь, возмутилась Маша. Все очевидно. Это та самая цветочница, про которую ты рассказывала. «Это она! Только Елисееву она могла помешать, и то при условии, что он ботаник!» «Нет-нет!» — стояла на своем Диана. «Клянусь, это не она!» «Может спросить у Елисеева?» «У Елисеева? Он не для этого убивал несчастную, ни в чем не повинную девушку!» — закричала Маша и разрыдалась. Она рыдала, а Диана с удивлением смотрела на подругу и думала. «Что делать?» Елисеев не виноват, он спал со мной рядом. Машка сдаст моего мужа, никто и разбираться не станет. Все рады найти ботаника, хоть какого-нибудь, а тут столько улик. Но Елисеев не убивал, он спал со мной рядом, он спал. Это не та цветочница, уже без всякой надежды промямлила Диана. Не та? «Я сама подговорила эту девушку сказать Елисееву про розы!» Сквозь рыдания выдавила из себя Маша. «Я сама обрекла ее на гибель!» Диана опешила. «Ты?» «Я!» В отчаянии тряхнула головой Маша. «Зачем?» «Чтобы уговорить тебя помочь мне со спермой Елисеева!» Я видела, что ты мучаешься. Я хотела сделать как лучше, потому что сама сомневалась и видела твои сомнения. Лишь генный анализ мог разрешить ситуацию. Лишь исследовав сперму Елисеева, мы могли узнать правду. А ты уперлась. Теперь я преступница. Теперь я убийца. Я подставила цветочницу. Я, я! Маша, пряча лицо, яростно замолотила кулаками по столу. «И ты в этом виновата!» — кричала она. Диана с ненавистью смотрела на подругу. «Тебя за это мало убить!» — закричала она. «Ты хуже ботаника! Строишь козни! Чего ты добилась? Чего? Что ты узнала?» Маша подняла заплаканное лицо и прошептала. «Все? Что все? Ботаник крутит нами, как хочет!» «На Патрика он тоже подбрасывал улики, только каким способом они были сфабрикованы?» «Ботаник не мог знать про цветочницу», — спокойно сказала Маша. «Утром она сообщает Елисееву про белые розы, а ночью погибает». «Что это еще, если не доказательство?» «Елисеев выходил сегодня из дома, и ты об этом прекрасно знаешь». «Почему ты так считаешь?» — удивилась Диана потому что это было написано на твоём лице. Что ты, соплячка, можешь прочитать на моем лице? Прошипела Диана. «Девчонка, дрянь, решила погубить меня?» «Ненавижу! Ненавижу!» Маша, не веря своим глазам, смотрела на подругу. Она была потрясена. «Ты навидишь? За что?» «За все! За то, что мужа соблазнила, за то, что увела его из семьи, за то, что вышвырнула его потом, как собаку, за то, что мстишь мне теперь!» За что? «За что?» — в растерянном отчаянии воскликнула Маша. «Мне не за что тебе мстить!» «Елисеев любил тебя! Ты привыкла! Теперь ревнует, что он больше не любит, что он любит теперь меня, только меня, одну меня!» «Да кто тебе сказал такое?» «Все, все это знают!» — закричала Диана, испепеляя подругу взглядом. Слезы мигом высохли у Маши. Она собралась, лицо стало чужим. «Я знаю другое», — холодно ответила она. «И хватит о твоем Елисееве. У меня есть и другие дела. Иди, даю три дня на решение. Если за это время не убедишь Елисеева сдать сперму, я вынуждена буду сообщить, куда надо». «Ты предашь его?» — пришла в ярость Диана. «Предашь? Может, и меня?» «Давай, давай уже всех выдавай! И моего ребенка! Всех, всех!» «Прекрати истерику!» Стукнула кулаком по столу Маша. «Ботаник опять регулярно убивает женщин! Он активизировался! Больше я тянуть не могу!» «А если ты ошибаешься? Если Елисеев сдаст свою сперму и выяснится, что он не ботаник, как ты нам будешь смотреть в глаза?» Маша вздохнула, Ей было очень тяжело, мучительно продолжать разговор, но и грубо выставить Диану она не могла. «Почему ты бесишься, если уверена, что Елисеев перед законом и людьми чист?» – устала спросила она. «Не самой же мне доставать его сперму. Поверь, подружка, это возможно. Весьма возможно». Диана такого поворота никак не ожидала. Она испугалась и сникла. «Машка хочет опять отобрать моего Елисеева!» Мелькнула в голове страшная мысль. «Хорошо. Раз так, тогда ровно через три дня я дам ответ», сказала Диана. Она зло сверкнула глазами и хлопнула дверью кабинета. Весь день она ломала голову, как выйти из опасной ситуации. После этой истории, когда была найдена убитая цветочница, вернувшись домой, остаток ночи Диана убеждала Елисеева сделать анализ. «Ты соображаешь, что говоришь?» — гремел Елисеев. «Я что, не знаю, ботаник я или не ботаник? Я точно знаю, что никого не убивал. А почему мои туфли мокрые и в грязи? Понятия не имею». «Ты уверен, что абсолютно здоров?» — кричала Диана. «Может, покажешься психиатру? Ни для кого не секрет, что существуют такие заболевания, при которых человек и сам не знает, что он творит. Может, ты лунатик Может, еще какая нервная зараза прицепилась к тебе? Мы же ничего, ничегошеньки не знаем, что там творится у нас в мозгах». «Тогда привяжи меня ночью к кровати и посмотри сама. Если ты заметишь за мной какие-то странные действия, тогда изволь». «Сразу же пойду на анализ, а до этого и не проси!» «И что я должен сказать, когда приду на анализ?» «Проверьте, пожалуйста, уж не ботаник ли я!» «Это я должен сказать, по-твоему?» «Я, который уже скоро год как морочит людям голову и убеждает их, что ищет ботаника!» «Надо же!» «Да искался!» «Сам себя подозревать начал!» «Нет, дорогая, никуда я не пойду», — категорически заявил Елисеев. И теперь Диана не знала, что делать. Она даже не могла рассказать мужу о сложившихся отношениях с Машей, поскольку тогда пришлось бы признаться во всем. И в том, что она попросту все выложила чужому человеку, по сути, предала своего мужа. Диана была в отчаянии. Она ненавидела Машу, ненавидела себя и даже не хотела жить, потому что после того, как увидела труп цветочницы, уже почти не сомневалась, что Елисеев болен. Именно болен. Она слишком хорошо знала своего мужа, знала с детских лет. Он не обманывал. Он действительно был уверен, что здоров и никого никогда не убивал. Но Диана-то видела, что он со странностями. Эти его зверские, почти насильнические вспышки желания, когда обязательно надо хватать женщину за руки и тащить подъезд, и неожиданные приступы ипохондрии, когда он никого не хочет видеть и бежит от людей, сломя голову. Да много чего странного замечала за мужем Диана. Поэтому она была почти уверена, что он болен. Почему так долго не замечала этого раньше? Так кто же не знает, какими изобретательными бывают маньяки, когда обостряется их болезнь? «Нет, нельзя делать этот анализ», — решила Диана. «Нельзя давать Машке такой козырь против моего Елисеева. Она и без того соперничает с ним. На перегонки ловят ботаника, а тут такой козырь. Она сама поймает ботаника, да еще им окажется Елисеев». «Нет, не буду ей помогать. Ни в коем случае». Я не позволю сломать мне жизнь. Я пойду на что угодно ради мужа, ради моего ребенка, ради семьи. Она должна это понимать. Она сама виновата. Зачем загнала меня в угол?» С этими мыслями Диана вошла в подъезд своего дома, машинально полезла в почтовый ящик, достала газеты, журнал и конверт на имя Елисеева. Быстро распечатав конверт, Диана обнаружила письменное уведомление. «Если в недельный срок не будет уплачена задолженность за прошлый месяц, договор об аренде квартиры автоматически расторгается». «Какой квартиры?» – удивилась Диана, зная, что за офис, снятый для штаба Елисеева, платит мэрия. Она еще раз внимательно изучила письмо. «Агентство по недвижимости «Версаль» продажа-покупка-аренда». «Что за ерунда?» – прошептала Диана и, сунув письмо в карман, вошла в лифт. Диана не стала говорить Елисееву о письме. На следующий день она отправилась в это агентство. Диана показала там письмо и сказала, что муж поручил ей уладить этот вопрос. Молоденькая сотрудница агентства, узнав Диану, была чрезвычайно любезна. Она нашла договор и показала его. Диана прочла адрес арендуемой квартиры и пожелала погасить задолженность. «У нас с мужем проблема?» — сказала она, когда были соблюдены все формальности. — Мы потеряли от этой квартиры ключи. — Пустяки! — успокоила ее девушка. — Хотите поменять замок или получить новый ключ? — Новый ключ, пожалуй. Замок — это долго, и там нет особых ценностей. Получив ключ, Диана сразу же отправилась в арендованную Елисеевым квартиру. Она ожидала увидеть там гнездышко для тайных встреч с пассиями, притон для мужских пирушек, да что угодно, только не то, что она увидела там. В единственной комнате стояли странный механизм, звукозаписывающая аппаратура, несколько телефонов и компьютер. «Почему все это надо было от меня скрывать?» – удивилась Диана. Она нажала на кнопку, и волосы зашевелились на ее голове.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 С криком Диана выбежала из квартиры. В таком шоковом состоянии она побоялась идти на работу и по телефону, отпросившись у Маши, поехала домой. Дома она взяла себя в руки и храбро решила. Раз уж выпало свободное время, надо испечь пирог. Грибной. Любимый пирог Елисеева. как ни в чем не бывало. Диана неплохо умела готовить, к тому же стряпня прекрасно отвлекала от тревожных мыслей и успокаивала. Когда пришел Елисеев, Диана не захотела признаваться в том, что была в той странной квартире. Вместо этого Диана показала мужу письмо и тоном, которым обычно просят сделать вещь незначительную, сказала «Разберись, что-то срочное». Краем глаза она наблюдала за реакцией Елисеева. Он был удивлен и заинтересован. «Что бы это могло быть?» Диана нарочно ушла на кухню. Вскоре до нее донесся возмущенный голос мужа. — Черт знает, что такое! Какая задолженность! Откуда ей взяться? — Что случилось, милый? — выглянула из кухни Диана. — А, пустяки! — махнул рукой Елисеев. — Что-то напутали. Завтра разберусь. — Пора принимать меры, — подумала Диана и побежала вынимать из духовки пирог. За ужином Елисеев был задумчив. Он мало ел и совсем не хвалил стряпню Дианы. «Тебя тревожит письмо?» — спросила она. «Да нет, с письмом я завтра разберусь», — отмахнулся Елисеев. «В чем же дело? Тебе не понравился мой пирог? Я очень старалась». «Пирог? Ах да, очень вкусный пирог». Диана видела, что Елисеев врет. Он не почувствовал вкуса пирога своего любимого пирога с мясом, сметаной и грибами, пирога, покрытого взбитыми сливками и розовой корочкой расплавленного сыра, пирога, источающего такой аромат. Елисеев не почувствовал вкуса пирога. Проглотил и не заметил. «Ладно, если не хочешь говорить, пытать не буду», сказала Диана, собираясь подняться из-за стола, но Елисеев схватил ее за руку и попросил посиди Диана поняла, он хочет что-то сказать, и осталась за столом. Она молчала, терпеливо ожидая, и Елисеев заговорил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Сегодня произошло странное убийство», — сказал он. «Очень странное. В комнате были только я и этот старик-свидетель». «Какой старик?» — испугалась Диана. «Раньше я от тебя скрывал. От всех скрывал. Это длинная история. Однажды кто-то позвонил мне, сказал, что видел ботаника. Он был напуган, боялся открыто признаться». «Как же он видел ботаника? Ты же говорил, что это невозможно!» «Я с трудом нашел этого старика!» Словно не слыша Диану, продолжил Елисеев. «Буквально высчитал его по длинной цепи событий. Шел к нему напролом, встречая на своем пути только трупы. И это не в первый раз. Представляешь, с большим трудом отыщу свидетеля, бегу к нему со всех ног и не успеваю буквально на какие-то минуты, На считанные минуты, каждый раз натыкаясь на труп. Как только узнает этот чертов ботаник! Несмотря на то, что речь мужа была сбивчива и непонятна, Диана боялась задавать вопросы. Боялась, что он замкнется и замолчит. И этого старика нашел с таким же трудом. Позвонил ему, договорился о встрече. Сразу поехал, опасаясь наткнуться на труп. Так радовался, что мне повезло. Старик был жив и решился. Хотел мне все рассказать. Он вышел лишь на секунду. Вышел в другую комнату за фотографией своей племянницы. Племянницы? Удивилась Диана. Елисеев невидящим взглядом посмотрел на нее и сказал. Я тоже удивился. При здесь племянница? Хотя он был с причудами, говорил без умолку. Трудно было слово вставить. Неудивительно, одинокий человек, соскучился по обществу, а тут новые уши. «Так что он сказал? Что?» Нетерпеливо подгоняла мужа Диана. Елисей в отчаянии хлопнул себя по коленям, закричал. «В том-то и дело, что ничего! Ничего не успел сказать! Когда я пришел, когда он открыл мне дверь, то отшатнулся!» Понимаешь, увидел меня и отшатнулся, и испугался, потом долго юлил, говорил какими-то афоризмами, междометиями, загадками, пошел за этой дурацкой фотографией. Я подумал, фиг с ним, пусть делает что хочет, когда-нибудь ему это надоест, и тогда я начну задавать свои вопросы. А он ушел и не вернулся. Кто же знал, что так получится? «Как это не вернулся?» – изумилась Диана. «А вот так. Его не было минут десять. Когда я заподозрил неладное, то пошел за ним и обнаружил труп. Его убили ножом». «Ботаник?» «Думаю, да». Диана растерялась. «Но как же так? Вы же были в квартире одни, только ты и старик?» «Увы, да». «Ты проверил входную дверь?» «А зачем проверять?» – пригорюнился Елисеев. «Когда я в квартиру входил, обратил внимание на то, что старик закрыл дверь на щеколду. Открыть дверь снаружи было невозможно». «Сколько окон в квартире?» «Три. Одно на кухне, одно в той комнате, где погиб старик, и третье в той комнате, где мы с ним сидели. Там же и балкон». «Какой этаж?» «Девятый». И в комнате, где я обнаружил труп, окно было закрыто. Да нет, я все осмотрел. Проникнуть с улицы невозможно. Я даже к соседям ходил. И к тем, что над стариком, и к тем, что под ним живут. Нет, через окно в квартиру никто не проникал. Да и пыль на подоконниках говорит о том же. «Как же тогда мог попасть в квартиру ботаник?» – удивилась Диана. «Он же дьявол, в конце концов!» Елисеев взвыл, скачал со стула, заметался по кухне, на ходу хватая различные предметы. Он бессмысленно их теребил и бросал, куда придется. «Кто-то сводит меня с ума!» — кричал Елисеев. «Квартира была закрыта, а старик мертв!» «Что это?» «Диана!» «Что?» Ведь старик обещал мне не только рассказать про ботаника, но и показать человека, похожего на него. Нет, я сойду с ума. Или уже сошел, — содроганием подумала Диана. Ведь если Елисеев болен... Если ботаник заключен в нем, а старик был действительно опасен, ботаник мог спокойно из Елисеева выйти, убить старика и спрятаться опять. Этим же можно объяснить и предыдущие трупы. Елисеев гонялся за ними, а скрывающийся в нем ботаник их убивал.